колбаса короля бисквитный рулет ингредиенты для бисквитной основы 100 граммов муки 100 граммов сахарного песка 4 яйца полпакетика разрыхлителя для кремов 3 желтка 60 граммов сахарного песка 500 миллилитров молока 1 щепотка ванили 2 столовые ложки кукурузного крахмала 50 граммов молочного шоколада 50 граммов темного шоколада для бани 50 г рома ликера, 10 мл воды, сахарная пудра для декорирования. Готовим! Для крема взбиваем яичные желтки с сахаром. Добавляем кукурузный крахмал. Пока взбиваем, подогреваем, не кипятим, молоко с ванилью. Вливаем взбитые яйца в горячее молоко и помешиваем, пока не загустеет. Снимаем с огня и разливаем крем по двум мискам. В одной должно быть меньше, чем в другой, примерно на треть. Добавляем туда, где меньше крема, измельченный шоколад и перемешиваем, чтобы шоколад растопился. Накрываем оба крема пленкой, даем остыть. Духовку разогреваем до 200 градусов. Выстилаем противень 30 на 40 сантиметров пергаментной бумагой. Для теста взбиваем в кастрюле яйца с сахаром, лопаткой аккуратно смешиваем муку с разрыхлителем и с яичной смесью. Выкладываем на противень и разравниваем лопаткой. Ставим в духовку и выпекаем 10-12 минут. Достаем из духовки, переворачиваем противень на влажную ткань и аккуратно снимаем пергаментную бумагу, скатываем бисквит вместе с тканью и даем ему остыть. Смешиваем ликер с водой. Разворачиваем осторожно бисквит, кладем на пергамент, смачиваем ликером с водой. На бисквит укладываем заварной крем, затем поверх заварного шоколадный крем по всей поверхности. Снова сворачиваем осторожно в рулет, оборачиваем пергаментной бумагой и отправляем в холодильник на 5 часов. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!